Глава 33. У Джо Эшворта не было времени заниматься еще и мертвой кошкой или мертвой птицей. Инспектор велела ему немедленно ехать к ней, а на улице тем временем разыгралась страшная буря. Но зачем? В такую непогоду ехать куда-то страшно опасно. Все это он объяснил Вере Стэнхоу, пытаясь возвать к голосу разума. Терять самообладание с ней ни к чему, она же обожает выводить людей из себя. В конце концов, он просто придумал отговорку. «Да и вообще, мне нельзя за руль, я пропустил пару стаканчиков». Даже ей было не по силам заставить его ехать в таком состоянии. Джой сам не знал, почему решил остаться дома, ведь он любил такие приключения. Выехать в ветреную ночь на работу, чтобы помогать Вере в расследовании и быть в самом центре событий. Этим вечером он был бы даже рад уехать из дома». Когда на улице бушевала буря, дети всегда бесились больше обычного. Ведь весь день сидели в заперти. Джо подумал, что остался из-за чувства вины. Никто не умеет чувствовать вину так, как праведные католики. Конечно, ни в чем таком он не виноват, разве что ему очень нравилась та преподавательница. Но он уже искупил свой грех. Помыл посуду после ужина, разнял повздоривших детей, сам их искупал и почитал сказку на ночь. Когда они остались с женой наедине, он обнял ее, и они сидели рядышком на диване, прижавшись друг к другу, как подростки. Он думал о том, что больше ни с кем на свете ему не будет так спокойно. Джо с трудом мог представить, как Нина Бэкворд смотрит с ним старые серии «Симпсонов» и смеется над одними и теми же шутками. Позже они с Сел отправились в спальню и занялись любовью. А потом Джо лежал и слушал ее дыхание, чувствуя, что любит ее всем сердцем. Он отгонял чувство, что ему чего-то не хватает. Утром в отдел на совещание он пришел первым. Снова из-за чувства вины. Может, не надо было отказывать Вере. Холли тоже появилась раньше инспектора. «Тебе, босс, вчера вечером не звонила?» – спросил он. Джобы не простил, если б Вера вызвала Холли после того, как он отказался. «Нет. А что?» Она была в доме писателей. Кто-то убил кошку Миранды Бартона и положил в часовни. «Будто принес в жертву». «Ну и гадость!» воскликнула Холли, поморщившись, точно почувствовала запах дохлой кошки в затхлой часовне. «Ужасная гадость!» в кабинет вошла Вера, бодрая и энергичная, будто проспала, как ребенок, 12 часов к ряду. Хотя, вероятнее всего, за всю ночь ее голова так и не коснулась подушки. Следом плелся Чарли, который выглядел так, словно ночью не сомкнул глаз, хотя, очевидно, он уснул перед телевизором еще в 9 вечера, а очнулся от охватившего его литаргического сна всего полчаса назад. Вера подошла к доске и повесила фотографию кошки с ножом в животе и наполовину вывалившимися внутренностями. «Итак, перед нами стоит вопрос, кто убил несчастное животное? Может, Алекс, который вдруг поехал крышей? Или кто-то другой? Тот, кто решил напугать его до чертиков. Но с какой целью?» Вера достала из холщевой сумки еще одну фотографию и повесила на доску. «И если ему не угодили коты, зачем было убивать маленькую безобидную птичку в придачу?» «Мне кажется, преступник хочет нам что-то сказать», — заметила Холли. «Сначала абрикосы, теперь мертвые животные». «И носовой платок возле тела Миранды Бартон», — напомнила Вера. «Но возле тела Фердинанда в комнате стекла он ничего не оставил?» — вставил Джо. «Интересно, почему?» «А может, что-то оставил?» Джо никогда не видел Веру такой взбудораженной. Она окинула их взглядом и взмахнула руками. «Ну давайте, ребята, шевелите мозгами». «Нож», — медленно проговорил Джо. «Мы подумали, нож нужен для того, чтобы сбить нас столку толку и подставить Джоанну Тобин. Но что, если это тоже знак?» «Так что же все-таки происходит?» — спросила Вера. «И кто за этим стоит? Есть у кого-нибудь версии? Пусть даже самые идиотские». «Это мог быть, Алекс» осторожно предположил Джо. «У него есть машина, и он мог посмотреть адрес Нины в журнале регистрации. Он не дурак и мог бы догадаться, где найти запасной ключ от ее квартиры. Мы не знаем, где он был позапрошлой ночью. Парень мог наблюдать и выжидать, а потом проникнуть к Нине в квартиру». «Но какой у него мотив?» – поинтересовалась Холли. «Никогда не промолчит. Будет со мной спорить», – подумал Джо. Пока он придумывал, как обосновать свою версию, вмешался Чарли. «Да просто потому, что он псих. Инспектор же сказала. Если он убил свою мать, что ему стоило зарезать и кошку? Или подкинуть в квартиру дорогие фрукты? Он ведь повар. Вот вам и взаимосвязь», — он задумался и добавил. «Кстати, о психах. Кто-нибудь знает, где прошлым вечером была Джоанна Тобин?» «Чарли». «Если ты не прекратишь отпускать такие замечания, снова отправишься на курс политкорректности». Джо заметил, что Чарли собрался ответить, но по лицу Веры понял, она не шутит. Снова наступила тишина. Вера раздраженно забарабанила пальцами по столу. «У Лени Томаса судимость за кражу со взломом», — робко предположила Холли. Она помнила, что инспектор предостерегала их от поспешных выводов. «Он вполне мог выкрасть ключ». «У Лени нет машины», — Джо чувствовал необъяснимое желание защитить этого человека. Потому что он пил чаю у того дома? Или потому что его старушка-соседка отлично с ним ладит? «Но у него есть приятели», — мысли Джо прервал ликующий голос Холли. «И все они тоже с судимостями за кражу». «Что за детский сад вы устроили?» Вера походила на уставшую мать. «Мы все здесь вроде как на одной стороне. Раз уж на то пошло, предположу, что Уинтертон тоже кое-что знает о взломах». Надо выяснить, где он был позавчера ночью. И Криси Карр нельзя сбрасывать со счетов. Но хоть убей, ее мотивов мне не понять. Вера посмотрела на своих подчиненных. Ну что, разберемся по старинке. Будем проводить допросы и проверять алиби наших подозреваемых. Все эти скучные процедуры, которые помогут нам выдвинуть обвинения. «Скучные процедуры», — подумал Джо, — «которых ты избегаешь всю свою карьеру». «А что насчет Джека Девани?» — спросил Джо отчасти, чтобы ее позлить. «Его не было в нашем изначальном списке подозреваемых, но все мы знаем, что он мог совершить убийство в Доме писателей. Как считаете, мог он убить кошку с птицей и разыграть спектакль дома у Нины?» «И правда», — отозвалась Вера, — «от Джека можно ожидать чего угодно, пока он пытается защитить Джоанну, и он мог раскладывать все эти предметы на местах преступлений, чтобы нас отвлечь». «Он бывает очень хитрым. Если надо...» «Мы забыли про Рикорда, заметил Джо. «Он последний в списке подозреваемых, кого мы не обсудили. Вы же ездили к нему вчера?» «Как раз его точно можно вычеркнуть из списка подозреваемых», — заявила Вера. Она написала на доске Риккорд и поставила рядом крест. «Он никак не мог добраться до Крастера, в дом писателей, раньше меня. Да еще и успеть устроить инсталляцию в часовне. Даже если бы он был спортсменом». «А Рикард явно не из них. Он и ходит-то с трудом». Джо хотел было настоять и спросить у Веры, о чем именно они говорили с Рикардом. Спросить, почему она вообще решила к нему поехать. Но та бросила на него такой взгляд, что он решил промолчать. «Значит, в убийствах мы его больше не подозреваем?» Холли оторвала взгляд от записной книжки и посмотрела на Веру. Она старалась говорить вкратчиво, чтобы не навлечь на себя гнев начальницы. «Не думаю, что он мог кого-то зарезать», — ответила Вера. «Рикард не может разогнуть пальцы из-за артрита. Хотя кто знает, на что способен человек в гневе или отчаянии». Она осеклась и посмотрела на помощников. «Но это уже домыслы. Давайте решим, чем сегодня займемся. Джо, есть новости по фруктовым лавкам и кредитным картам?» Ничего нового. Если кто-то в Джемс Монде и покупал абрикосы, он расплачивался наличными». «Ну, конечно», — пробормотала Вера себе под нос. «Как иначе? Наш убийца слишком умен, чтобы так попасться. Нет, мы ищем не психа», — как выразился Чарли, по крайней мере, не в общепринятом понимании этого слова. Так что сейчас наша задача — поездить по округе и поспрашивать, кто купил большой пакет абрикосов за наличные. Можно показать фото наших подозреваемых. В супермаркеты тоже полезно заглянуть. «Чарли, кажется, такая работа будет тебе по душе». Чарли кивнул. «Джо, а ты езжай, поговори с Джеком и Джоанной». Эшвард посмотрел на Веру с удивлением. «Вы хотите, чтобы я поехал к ним один?» Он думал, начальница тоже захочет с ними поговорить. «Не бойся», — ответила она. «Они не кусаются». Джо не был в этом так уверен, особенно насчет Джека. «Холли, а ты позвони в участок в Камбрии. Попроси их отследить все передвижения Марка Уинтертона за последние несколько дней». Если они начнут выпендриваться, дай трубку мне. А если ты не против прогуляться, съезди туда и выясни все сама». Чарли оживился. «У меня есть знакомые в Камбри. «Я знаю», — ответил инспектор. «Поэтому и попросила туда съездить не тебя, а Холли». Вера невинно улыбнулась и посмотрела на Джо. «Нельзя допускать конфликты интересов». Джек перекапывал огород, когда приехал Джо. Почва была влажной, и, должно быть, копать было непросто. Из земли торчали черные стебли побегов, которые вчерашним ветром прижало к грядкам. Какое-то время Джек делал вид, будто не замечает машину детектива, хотя увидел ее еще за много миль. Затем мужчина поднял глаза. Несмотря на плохую погоду, он работал, не покладая рук. «А где же главное?» — поинтересовался Джек. «Я приехал к вам. И к Джоанне». Джек поднял лопату, словно готовясь к замаху. Затем сделан над собой усилие, чтобы не выйти из себя. «Тогда входите!» «Она пишет!» Последнее слово Джек произнес с запинкой, будто говорил о странном и неестественном занятии. Прежде чем войти в дом, он сел на пороге и начал стаскивать облепленные грязью сапоги. Явно собирался присутствовать на этой беседе с Джоанной. Джо подумал, что сейчас единственный шанс поговорить с Джеком наедине. «Наверное, на ферме сейчас затишье?» Джек внимательно посмотрел на полицейского. «Это не ферма, скорее небольшой участок. А вообще здесь всегда найдется чем заняться. Получается, у вас даже выходных не бывает? Слушайте, я имел дела с такими, как вы, еще когда мальчишкой бегал по улицам Ливерпуля». Его голос звучал устало. «Я не первый день живу. Что вы хотите узнать? Спросите прямо». Кто-то проник в квартиру Нины Бэкворд в Джессмонде, а потом в часовню в Доме писателей. К «Бэкворд» пробрались позавчера ночью, а в дом писателей вчера поздно вечером. «Где были вы с Джоанной Джек, все еще сидя в одном сапоге, поднял глаза на Джо. «Нина Бэкворд помогает Джоанне найти издателя. Они вместе работают над книгой. Что-то вроде сборника авторов из дома писателей. Зачем нам делать то, что может помешать выпуску книги?» Джо возвышался над сидевшим на пороге Джеком и чувствовал себя от этого очень неловко, будто он уличный хулиган. «Я вас не обвиняю», — сказал он. «Просто хочу узнать, где вы были». «Вчера вечером я уезжал из дома. В магазин для фермеров, в Киммерстоне. Покупал корм для кур. Я там и они подтвердят. А позавчера ночью мы с Джоанной были дома». Джек стянул второй сапог, и они вошли в дом. «Проходите. Вам надо поговорить с Джоанной. Она как проснулась, сидит за компьютером, может, хоть прервется. А то я беспокоюсь, ее сильно затянуло». Джек и правда беспокоился, иначе не радовался бы полицейскому у себя дома. Джоанна сидела за кухонным столом, уткнувшись в ноутбук. Большие круглые очки сползли на нос. Рядом стояли две полупустые кружки с кофе, который уже давным-давно остыл. Джек обратился к ней. «Сержант Эшвард пришел с нами поговорить». Джоанна мельком посмотрела на них, но Джо видел, что она была где-то совсем далеко в мире своей истории. «Я приготовлю сержанту кофе», — настоял Джек. «Хорошо», — отозвалась Джоанна и, нахмурившись, обратилась к Джо. «Вы надолго?» «Нет, я задам всего пару вопросов». Он сел за стол рядом с ней. «Сроки поджимают», — сказала она возбужденно. В ее тоне чувствовалось что-то нездоровое. «Снова перестала принимать таблетки», — подумал Джо. «Крисси Кэр выпустит сборник наших работ, что-то вроде антологии, чтобы привлечь внимание к Дому писателей. Каждый автор может написать не больше тысячи слов, но работа должна быть яркой. Это отличная возможность доказать всем, чего я стою. Я пишу кое-что необычное, детективный рассказ». «Алекс Бартон в больнице», — сказал Джо. Наконец женщина отвлеклась от экрана компьютера. «С ним что-то случилось?» Джо проверил, слушает ли Джек. Кто-то зарезал кошку его матери и положил в часовник, как жертвоприношение, а рядом оставил труп малиновки. Видимо, это окончательно его доканало. «И вы решили, что мы на такое способны?» Джек сел за стул прямо напротив Джо. «Вам не составит труда убить животное. Вы ведь постоянно это делаете?» «Это не то же самое, что свернуть шею курицы, которая перестала нести яйца». Джек сидел так близко, что Джо видел волоски у него в ноздрях и золотую коронку на одном из зубов. «Такое мог сотворить только больной!» «Как себя чувствует Алекс?» — поинтересовалась Джоанна. Оба мужчины посмотрели на нее, на минуту забыв о своей перепалке. «Он такой юный, а на его долю уже столько выпало!» «Сержант Эшвард хотел узнать, где мы были вчера поздно вечером», — напомнил Джек. «Джека не было», — улыбнулась Джоанна. Каждую неделю он выбирается в Киммерстон. В этот день он может от меня отдохнуть. Сначала покупает все нужное для фермы, а потом ужинает с приятелями в Красном Льве. Там в этот день всегда проводят викторины. Главное событие недели, да, Джек? У нас ужасно веселая жизнь». «А вы?» Джо не знал, как к ней обращаться. «Мисс Тобин? Джоанна?» В конце концов он решил оставить вопрос без обращения, хотя и понимал, что может прозвучать резко, почти грубо. «Где вы были вчера?» «Я была тут. Где же еще мне быть? У нас всего одна машина, сержант. Без нее мне никуда отсюда не деться». Джо вспомнил, что до этого она уехала на такси, но промолчал. Перед уходом он незаметно заглянул в ноутбук и прочитал первый абзац. В нем описывался мертвец на пляже. Его лицо было расцарапано, словно на него напал волк. По мнению Джоанны, интересные рассказы пишутся именно так.